Глава 29. Нина надеялась, что дома ей будет спокойнее и комфортнее. «Там, — думала она, — можно будет, наконец, отдохнуть от кошмара, случившегося в доме писателей. Однако, когда она открыла дверь квартиры и подняла с пола почту, то поняла, смена обстановки совсем не поможет. Даже наоборот, беспокоиться и тревожиться она начала еще больше» квартиру, которую Нина купила на полученное от бабушки и дедушки наследство. Она обычно сбегала от мелких неприятностей университетской жизни. Квартирка находилась на последнем этаже двухэтажного викторианского домика. Высокие потолки, окна выходят на кладбище, уголок зелени посреди города. Ей с первого взгляда понравился вид на деревья и старинные могильные камни. Раньше она любила наблюдать за старушками, которые приходили туда с цветами. Теперь же квартира казалась очень пустой. Нина включила радио. Зачастую глупая болтовня и звонки слушателей в эфир неплохо ее отвлекали, а теперь разбавляли тишину. Нина сначала заехала в супермаркет, а потом дома расставила продукты в холодильник и кладовку. Сделала себе сэндвич, налила стакан сока и села перед ноутбуком проверить почту. В доме писателей вай-фая не было. «Мы специально не стали подключать дом к интернету», — объясняла Миранда. Она не хотела, чтобы студенты отвлекались от работы. Нина открыла почту. Ничего интересного, куча спама и пара домашних заданий от студентов. Лени Томас уже отправил ей свой роман. Единственное письмо, заслуживающее внимания, от издательницы. Криси предлагала встретиться, чтобы обсудить рекламу новой книги. Повинуясь внезапному порыву, Нина взяла телефон и набрала ее номер. «Ты, наверное, сегодня занята? Завтра я возвращаюсь в университет». И потом найти время будет сложнее. — Нет, конечно, приезжай, когда захочешь. У меня есть кое-какие дела, но они могут подождать. В голосе Криси слышалось возбуждение. Точно не из-за нового романа, — подумалось Нине, — из-за убийств. После убийств во всех резко проснулось любопытство. Криси сразу понравилась Нине, еще на собеседовании при поступлении в магистратуру. В ней не было ни грамма напыщенности, только блестящее образование и острый ум. Она обожала простые и глубокие книги, была жадным читателем, но не писателем. Окончила магистратуру, но в литературное дело не углубилась. «Плохих писателей так достаточно», — заявила она в разговоре с Ниной, когда речь впервые зашла об открытии издательства. «Еще один ни к чему. Лучше я потрачу время и силы, чтобы помогать хорошим писателям. Например, вам». Создание Press положило начало сотрудничеству выгодному для них обеих. Нина чувствовала, что ее творчеством дорожат, и это позволяло ей больше экспериментировать в работе. Криси становилась известной и зарабатывала уже неплохие деньги. Как только Нина въехала во двор, девушка выбежала из офиса ей навстречу. «Такой кошмар!» — воскликнула она. «Ты, наверное, безумно испугалась? Я бы уж точно! Такой страшный дом! Еще и убийца бродит где-то на свободе!» Но Нина подумала, что уж Криси бы не испугалась. Она была из тех англичанок, которые не боялись ничего. Легко было представить, как Криси, миссионер в крепких тяжелых ботинках, упрямо пробирается сквозь африканские дебри, вооруженные лишь Библией и зонтиком. И, словно читая ее мысли, девушка продолжила. «Хотя я чувствую себя обманутой. Представляю, уезжать из дома, когда самое интересное только начинается?» «Мне трудно поверить в то, что там произошло», — отозвалась Нина. «Сейчас это кажется какой-то постановкой, спектаклем». «Какая-то трагедия мести, как у Джона Уэбстера. Все эти убийства...» «Кстати, очень вовремя!» Криси переполняли эмоции. «Как раз к выходу книги. Я договорилась о паре интервью с газетами и радио Ньюкасла, разумеется». Девушка поняла, что сказанное звучит весьма цинично и нахмурилась. «Ты же не против? Я думаю, Миранде было бы все равно. Она сама бывала настойчивой, когда надо». Нина не ответила. Она прошла за Криси в офис... Села на маленький красный диванчик у стены и спросила. «Миранда когда-нибудь просила тебя ее напечатать? Полиция спрашивала, продолжает ли она писать, и мне только что пришло в голову, что ты знаешь больше, чем я». «Нет», — рассеянно ответила Криси. Она рылась в бумагах на столе, пытаясь отыскать список предстоящих интервью. «Очень жаль. Ее бы сейчас расхватали, как горячие пирожки». Они стали обсуждать рекламную кампанию. «Одна женщина из шотландского «Таймс». Боюсь, в Лондоне материал не напечатают, но на сайте опубликуют, что уже неплохо. Готова приехать на интервью из Эдинбурга. А как тебе эфирное время? В женском часе? На радио?» Нина подумала, что еще месяц назад она побежала бы за шампанским, чтобы отпраздновать такой успех. Сейчас же казалось, будто она наживается на гибели людей. «И они все хотят обсудить убийство в Доме писателей?» «Конечно хотят, дорогая!» — промурлыкала Криси. Порой она в шутку добавляла в свою речь богемные словечки, изображая их интонации. «Но можно ли их винить? Вы обсуждали детективы, и вдруг два человека погибают при ужасных, трагических обстоятельствах. Это же лакомый кусочек для журналистов». Она уселась на свой стол и подалась вперед. «Нина, и ты ведь все им расскажешь, правда? Вряд ли ты очень любила жертв. А для тебя это может стать настоящим прорывом. Жаль только, что мы рекламируем не детектив». «Я начала его писать», — заметила Нина, — «когда была в доме». «Правда? Ещё не закончила?» «Я пока не готова его показать. Это только короткий отрывок. И всё же какой-нибудь более-менее интеллектуальный женский журнал может его напечатать. Я даже знаю, к кому обратиться». Криси тут же принялась листать записную книжку в поисках нужного номера. Нина впервые видела её такой взволнованной. «У пары участников были очень достойные работы», — сказала она, надеясь отвлечь Криси. «Ей не очень хотелось, чтобы этот отрывок печатали в журнале. Да, он был неплох, но уж слишком напоминал реальность». «Может быть, ты посмотришь их работы, пока они не обратились в более крупные издательства?» Криси перестала листать книжку. «Расскажи-ка про них». «Первая — Джоанна Тобин. У них с ее мужчиной свое хозяйство за городом. Она своего рода женщина в беде». Второй — Ленни Томас, работал в шахтах, пока не начались проблемы со спиной. Полгода провел с решеткой, так что знает, о чем пишет. Именно в этот момент Крисе пришло в голову издать сборник лучших работ с курса в Доме писателей. Но она озвучила идею так, будто та принадлежала Нине. Конечно! Вот что можно сделать! Издадим брошюру, покажем, над чем вы работали на курсе. Немного помолчав, она выпалила, что давно думает, как бы сохранить Дом писателей. «Инспектор Стэнхоуп точно не согласится», — заметила Нина. «Я, конечно, спрошу», — Криси взглянула на часы. «И, кстати, спрошу очень скоро. Детектив приедет через 15 минут. Она позвонила, попросила встретиться, хотя ума не приложу. Чем я могу ей помочь? Меня там даже не было в момент убийства». Нине совершенно не хотелось видеться с инспектором Стэнхоуп так скоро. Если бы вместо нее приехал сержант, она бы осталась, поблагодарила бы, что выпустил ее из дома писателей в то утро. К тому же было бы просто приятно с ним повидаться. Нина попрощалась с издательницей и уехала. Вечером она вытащила друга поужинать. Он тоже работал в университете, и Нина знала, лелеял надежду, что когда-нибудь их дружба перерастет в нечто большее. Человеком он был милым, но довольно беспомощным». Нина часто корила себя, что использует его только когда ей нужна компания. Они поужинали в приятном итальянском ресторанчике недалеко от ее дома. Весь вечер мужчина сочувственно слушал, через что ей пришлось пройти в доме писателей. Они распили бутылку вина. Потом он предложил проводить ее до дома, но Нина вспомнила, как во время ужина он брал ее за руку. Просил звонить в любое время, всегда обещал помочь и подумала что у дома он точно попытается неуклюже поцеловать ее на прощание. Ей даже пришло в голову, что она вполне может пригласить его зайти и даже переспать с ним, просто так, чтобы избавиться от одиночества. Последствия были бы ужасными, так что она крепко пожала ему руку, поблагодарила и заверила, что доберется сама. В конце концов, идти всего полмили. «Иэн, ты же понимаешь, мне хочется побыть одной». Он кивнул и мрачно ответил, что понимает, Ситуация была абсурдной. Будь на месте Эйна, кто-то другой, она была бы только рада компании. На улице они попрощались, и Нина быстро зашагала в сторону дома, догадываясь, что мужчина наверняка провожает ее взглядом до ближайшего угла. Было холодно, дыхание превращалось в белые облачка пара. Она сунула руки в карманы. На часах только восемь, но из-за холода люди попрятались по домам. В стороне от центральной улицы дороги были пусты, окна в домах занавешаны. Ей показалось, будто сзади послышали шаги. Наверное, Иэн, рискуя ее рассердить, все же решил поступить по-джентльменски. Она обернулась. Никого. Нина пошла быстрее, последнюю сотню ярдов она почти пробежала, и когда ворвалась домой, то, наконец, очутилась в долгожданном тепле. Пока ее не было, включили отопление. Она закрыла двери и порадовалась, что квартира на втором этаже вряд ли кому-то взбредет в голову залезть в окно. Никогда так не думала. Никогда не переживала. Это все из-за убийств? Чужая смерть делает жертвами оставшихся в живых. Жертвами страха. Она набрала ванну, легла и стала прокручивать в голове свою встречу с Криси. Та оказалась такой уверенной в себе. Если б Криси провела прошлую неделю в Доме писателей, мерещились бы ей чьи-то шаги в темноте? «Наверное, нет», — решила Нина. «Станет ли Криси печатать Джоанну и Ленни в И «Если да...» то какая ей ни выгода? С одной стороны, они станут ее конкурентами. Внезапно ей пришло в голову, что она больше не хочет их видеть. Лени уже выслал ей весь роман по электронной почте. Понимаю, это наглость с моей стороны, но не могли бы вы прочитать и оценить, пожалуйста. Она еще не открывала файл и ничего не написала в ответ. Как писателям она желала им всяческих успехов, но при этом совершенно не хотела вспоминать о прошлой неделе. Нина забралась в кровать и включила радио. Сон все не шел, и она слушала новости Всемирной службы BBC: наводнения в Пакистане, уличные беспорядки в Рио де Жанейро, землетрясение в Мексике, глобальные трагедии, которые делали личные, близкие, менее значительными. Но те все равно оставались важными, потому что затрагивали людей, которых она лично знала, и не любила. Нина резко проснулась, под ухом все еще мурлыкала радио. Она сообразила, что на дворе глубокая ночь потянулась и выключила приемник. Тишина. И тут, в соседней комнате, шаги. Мне показалось, она вспомнила, как проснулась посреди ночи в доме писателей, напуганная кровью и смертью. Но тогда ей все просто приснилось. И сейчас тоже. По квартире невозможно передвигаться бесшумно. Половицы всегда скрипят. Входная дверь заедала, и ее приходилось с силой захлопывать. Нине пришло в голову, что разбудить ее могла как раз хлопнувшая дверь. «Если я буду лежать тихо, они возьмут, что хотят, и уйдут». Но шаги направились из гостиной в спальню. И тут Нина закричала. Внезапно с ее криком смешался резкий вой сирены. По улице промчалась то ли скорая помощь, то ли полицейская машина. Шаги загрохотали вниз по лестнице, хлопнула входная дверь и снова наступила тишина. Женщина выскочила из постели и натянула халат. Может, сосед видел взломщика и вызвал полицию? Она бросилась в гостиную и подбежала к окну. На улице все спокойно, а машина с сиреной — чистое совпадение. Просто повезло. И не следа взломщика, только где-то неподалеку завели двигатель. Нина постаралась дышать ровнее. «Может, это только ночной кошмар? Она ведь столько пережила!» Надо сделать ромашковый чай и снова попытаться уснуть. Она включила свет, удостовериться, что нет следов взлома. В комнате царил порядок, кажется, ничего не украли, все вещи на своих местах. Вот только посреди стола появилась хрустальная чаша со спелыми абрикосами.